Мальчишки лежали на пляже вверх лицом. Они изо всех сил надували животы. Считалось, что к надутому животу легче предстает загар. Лежать с надутыми животами тяжело. Скоро мальчишки устали и повернулись к солнцу спинами. — Попадись мне эта дубравка! — сказал утюг ни с того ни с сего. Его друзья не шелохнулись. Они лежали, словно пришитые к земле, солнечными нитками. Им было лень говорить. Утюг был местный. Прозвище он получил за то, что не умел плавать, как это ни странно. «Меня вода не держит», — объяснял он. «У меня повышенная плотность организма». Утюг верховодил на берегу. Он бросал на спины загоральщика сухой лёд. выпрошенный у продавцов мороженого, ловил девчонок в веревочные селки, закатывал им волосы колючки. Но больше всего он любил посещать салон, где соревновались кондитеры. В этом салоне давали отведать любое пирожное, какое хочешь, душистые кексы, сливочное печенье. Нужно было только заплатить за билет, выслушать лекцию о белках витаминах и углеводах пробовать можно бесплатно правда очень скоро утюга перестали туда пускать у него оказался слишком большой аппетит и очень маленькая совесть утюга часто били но вчерашний дубравкин удар утюг считал оскорблением пусть только появится бормотал он «Что лучше, леща ей отвесить или макарон отпустить?» И того, и другого предложил кто-то из ребят равнодушным голосом. «Чем больше, тем лучше. Ее сначала поймать нужно». «Вон она идет!» — крикнул утюг, вскочив на ноги. Мальчишки поднялись, стряхнули на липшую на животы гальку. Они сумрачно глядели на дубравку. А та даже не повернула головы в их сторону. Дубравка шла по пляжу с Валентиной Григорьевной. Это было очень приятно и необычно. Головы загоральщиков поворачивались им вслед. Взгляды были всякие. Восхищенные, удивленные, даже завистливые и злые. Не было равнодушных взглядов. Разогретые солнцем люди, обычно лениво уступающие дорогу, Вежливо подвигались, говорили «пожалуйста», слово, которое нечасто услышишь в магазинах, автобусах и на общественных пляжах. Валентина Григорьевна и Дубравка выбрали место почти у самой воды. К их ногам подлетел волейбольный мяч. Какие-то загорелые парни прибежали за ним. Они разучились играть в волейбол. И долго не могли подхватить мяч в руки. Они бы возились с мячом полчаса, улыбаясь и бормочая извинения. Но Валентина Григорьевна с сильным ударом отбросила злополучный мяч далеко за спину. Потом, по мелкой воде громко хохоча и брызгаясь, прошли старшие школьницы из драмкружка. Они украдкой посматривали на Валентину Григорьевну. «Дубравка, можно тебя на минутку?» Сказала снежная королева, грациозно изогнув спину. «Что?» — сказала Дубравка. «Почему ты не ходишь в кружок? Ведь ты так хорошо играла!» Ласково спросила снежная королева, глядя через Дубравкину голову. «Потому что вы злые кобылы!» Хотела сказать Дубравка. «У вас только мальчишки на уме!» Но промолчала. «Кто эта женщина?» – зашептали девчонки. «Артистка из Ленинграда», – сказала Дубравка. «Народная артистка республики, знаменитая». Девчонки сдержанно загалдели. «Я говорила? Нет, это я говорила!» И только снежная королева не в силах совладать с ревностью пожала плечами. «Для народной артистки она недостаточно интересная». «Серые глаза, подумаешь, черные кинематографичнее, и волосы...» «Нет, красивая», — возразила Дубравка, «даже очень красивая, это всякий скажет». «Красивая», — подтвердили остальные. Дубравка фыркнула надменно и, выгнув спину, как это делала снежная королева, подошла к Валентине Григорьевне. «Жабы», — сказала она, — лицемерки потом мимо них прошли мальчишки утюг будто ненароком споткнулся и упал поднимаясь он швырнул из под ноги целый фонтан мелких камушков ладно утюг сказала дубравка запомни валентина григорьевна засмеялась смешная эта дубравка сказала она Ты, наверное, с целым светом воюешь. Хороших людей я не трогаю, А утюг пусть запомнит. Когда мальчишечи головы Круглыми поплавками заскакали на волнах, Дубравка скользнула в воду И поплыла вслед за ними. Утюг порядочно отстал от приятелей. Он плыл, крепко вцепившись в надувной круг. Вдруг... Что-то цепкое обвило его ноги и с силой дернуло вниз. «Страх плохой, товарищ!» Утюг выпустил резиновый поплавок, заколотил руками по воде и тотчас окунулся с макушкой, блестяще оправдав свое прозвище. Ноги его освободились. Утюг вынырнул, хватая ртом воздух и увидел прямо перед собой дубравку, Она приспокойно лежала на его круге. «Тони!» — сказала она. Утюг покорно утонул. Через секунду он снова вынырнул на поверхность. «Отдай круг!» «Бери!» — сказала Дубравка и оттолкнула круг от себя. «Ап!» — сказал утюг. «Ап!» — волна забила ему рот мягкой соленой пробкой. Он бултыхался, не надеясь на помощь дубравки и стыдясь скрикнуть в ее присутствии. А она плавала рядом, и круг тоже плавал рядом. Утюг тонул, глаза его стали желтыми, выпученными, как большие янтарные бусины. «Ладно, — наконец сказала Дубравка, — на сегодня хватит!» Она подтолкнула круг к утюгу и, нырнув, скрылась в волнах. утюк выбрался на берег, жалкий и обессиленный. Он уселся возле Валентины Григорьевны, долго кашлял, поджимал живот и фыркал, выдувая воду из носоглотки. «Тяжело?» – насмешливо спросила Валентина Григорьевна. «Эх!» – хрипло сказал утюг. «Чёртово море! Чёртова дубравка! Плавает, как акула!» А Дубравка топила уже другого мальчишку. Она плавала лучше всех на этом берегу. В море невозможно было поймать ее. «Ей, Нарзан, хлебай!» — говорила она, влезая на шею своей жертве. «В следующий раз не будете меня задирать!» С этого дня началась громкая слава Дубравке. Мальчишки мстили ей на берегу всеми средствами, Пускались на недозволенные приемы, но Дубравку не так легко было застать врасплох. Она все время ходила под надежной защитой Валентины Григорьевны. Дубравка топила мальчишек в море одного за другим. Потом она уплывала на свой камень, садилась там, обхватив мокрые колени и устало смотрела в море. Тухали тяжело и требовательно. Отступая от берега, они издавали такой звук, Словно кто-то громадный всасывал сквозь зубы воздух. Волны поднимали гальку со дна. круглые камни бежали за морем и грохотали. Казалось, проносятся мимо скорые поезда-экспрессы. Один за другим, один за другим. Куда они мчатся, в какую даль? Каким берегам? Каким океанам? Желтые пятна на воде сталкиваются, Дробятся на сотни пронзительных вспышек. Черные мелкие крабы сидят в трещинах скалы, Грызут слюдяные чешуйки. Крабы боятся всего, даже птичьих теней. Отдохнув, Дубравка торопилась обратно на берег к женщине с большими серыми глазами. В этой женщине был какой-то другой мир, еще скрытый от Дубравки. Она даже не пыталась в нем разобраться, но он тянул ее сильнее, чем море, горы, сильнее, чем всякие яркие краски земли. Иногда вместе с Дубравкой приплывала к камню Валентина Григорьевна. Дубравка показала ей раковину. Раковина лежала глубоко на дне, и никто не мог до нее донырнуть. Валентина Григорьевна попробовала это сделать. Она вылезла из воды бледная и долго не могла дышаться И долго у нее плыли круги перед глазами, Забиваясь спиралями, как известковое тело раковины. Валентина Григорьевна не мешала Дубравке воевать с мальчишками, Только просила, не трогай, пожалуйста, утюга в воде, Он и так наказан. И спрашивала, из-за чего, собственно, разгорелась война? Дубравка отвечала, не знаю, просто они все уроды, Противно на них смотреть. Валентина Григорьевна смеялась.